Глава пятая. Это утро стало поворотным в отношениях Алексея и т а и р ы Они начали общаться. д е в у ш к и з н а в ш е десять языков, запомнить название предметов труда не составляло. Через пару дней она уже знала название всей домашней утвари и о к р у ж а в ш е г о дома. Она о хвостиком ходила за полковником. в питывая в себя все то, что он делал и говорил, с глаголами дела обстояло труднее, чего одни с п р я ж е н и и склонения стоили. Ну и с этим как-то разбирались. Самым сложным было произношение. Дальше имени Алишей т а ю ж н ы е отшельники так и не п р о д в и н у л о с ь Раевский никогда бы не подумал. что люди владеют уникальной техникой воспроизведения звука. Он сам владел восемью языками. Работа обязывала. Не всеми хорошо. Некоторые знал на уровне сдавайте с ь в ы окружены. При этом прекрасно осознавал их различия. Русским сложно понять, что в тюркском языке нет предлогов. Там все заменяют суффиксы. которые нанизываются на основное слово словно бусины. А японская вакари масука имела несколько значений в зависимости от того, с какой интонацией произнесено. И английские артикли казались по сравнению с этими языками детским лепетом. Но у всех земных языков было одно общее. Их воспроизводили голосом на выдохе. Щелчки были в кайсанских языках племен на ю г а х Африки. Только так называемые клипы с все равно перемежались с гласными. У таирых и не было в о в с е и человеческое ухо не различало никаких слов, с л ы ш а л и ш ь птичье щ е б и тания. Девушка уже неплохо понимала, что он ей говорил. Если было сказано идем обедать, то в кровати она не ложилась, а послушно шла к столу и садилась в ожидании, когда полковник поставит перед н е й еду. Он пока безропотно занимался обслуживанием г о с т й даже не подозревая, что сидит за одним столом с самой настоящей принцессой. которая не привыкла работать физически и не умела делать из домашних дел практически ничего. Она считала, что так и должно быть, а он предпочитал думать, что гостья просто учится. К сожалению, на третий день в ее лексиконе появилось еще одно слово. Раевский занимался стиркой у колодца. Таира же осталась дома. Она сидела у окна, выходящего на дорогу, и смотрела, что происходит на улице. И вдруг заметила какое-то движение в отдалении. Нужно сказать, что у а к в и н ц е в слух и зрение более развиты, чем у людей. Увидев людей на квадроциклах, она по-настоящему испугалась. Это были первые гуманоиды, с которыми ей предстояло столкнуться на планете, за исключением полковника. Он относился к ней как к госпоже или дочери, и девушку такое обращение вполне устраивало. А эти были новыми и оттого опасными. Она резво выскочила на улицу и позвала мужчину: "Алишей!" Враг! Жутко, к а р т а я букву Р, смысл она все же передала. п р о с м о т р старенького телевизора зря не прошел. В ответ он быстро заскочил в дом и выглянул в окно. Внутри сразу все обрвалось. о Это были знакомые лица: его любимый генерал и ребята из ФСБ. т р о и з десяти ему были не знакомы. Недолго думая, Раевский запихнул Таиру в темную комнату, где летом хранилась разная утварь, а зимой складывались дрова, чтобы меньше ходить за ними, благо размеры дома позволяли. Сиди как мышка и молчи, это враги. Он как мог постарался объяснить девушке, что от нее требуется. н а д е я с ь что повода обыскать дом у прибывших не будет, и ночевать они у него не соберутся. Успев скрыть следы пребывания женщины в доме, полковник затих. И когда раздался стук и на пороге возник генерал, попытался изобразить удивление: Михаил Викторович, какими судьбами? Не говорите только, что по мне соскучились. Здравствуй, Алексей. Генерал крепко пожал ему руку. Тебя разве проведешь? Абороду-то отрастил, лентяй. Гость громко засмеялся, а затем позвал одного из незнакомых мужчин. Это Алексей Владимирович Раевский, про которого я тебе рассказывал. Представил он полковника. а затем развернулся к незнакомцу Петров Станислав Иванович старший научный сотрудник Академии информационологической и прикладной уфологии Алексей прекрасно помнил невзрачное двухэтажное здание выкрашенное в желтый цвет но к его сотрудникам по озвученным выше причинам всегда относился настороженно. Остальная компания к радости хозяина в дом не пошла, ожидая начальства на улице. Может чаю? Что это я вас на ногах держу? Изобразил радушного хозяина Алексей. Спасибо, но нам за светло нужно в поселок вернуться. Скажи. За последние дни ты ничего подозрительного или интересного не видел? Генерал хитро прищурился, понимая, что события не могло пройти мимо Раевского. И Раевский его тоже понимал, поэтому скрывать что-то не посчитал нужным. Было несколько дней назад в триста сорок пятом квартале метеорит упал. большой, много лесу повалил. А вы уверены, что это был метеорит? Вставил вопрос в диалог в о е н н ы х старший научный сотрудник. Я уверен только в том, что на месте падения образовался огромный кратер. Алексей очень надеялся, что корабль сгорел до тла. Тогда поводов искать пилотов у ученых не будет. А что там упало, сказать не могу. На небе я видел лишь большой огненный шар. И скажи, что не поехал туда и не посмотрел, я в жизни тебе не поверю. Хитро сломал бровь генерал. о т чего же не смотрел? Я в момент падения рядом находился. Спасибо квадроциклу от взрывной волны меня спас, пожал плечами полковник. И место, конечно, запомнил. И нас туда проводишь. Вопрос был задан таким тоном, что не откажешь. Алексея беспокоило, как Таира просидит все это время в чулане. Успокаивало лишь то, что девушка могла часами смотреть в окно, разглядывая окружающий мир, и очень надеялась, что вся честная компания поедет вместе с ним. Военные и ученые быстро собрались, завели свои средства передвижения и тронулись в путь, а 1 2 5 п я принцесса замерла в ожидании. что Алексей сейчас за ней придет и выпустит из этой мерзкой темной комнаты. Из разговоров людей она поняла, что спрашивали про ее звездалы, и хозяин подтвердил, что его видел. Как бы она тоже хотела там побывать. А вдруг что-то сохранилось? Только а к в и а н с к и е конструкторы просчитали все слишком хорошо. И если пилота н а с и л ь с т в е н н о с о е д и н я л и от корабля, как и было в этот раз, он взрывался, не оставляя ничего на месте приземления. Девушке давно хотелось чихнуть. Она еще раз прислушалась, убедившись, что в комнате никого нет. По крайней мере ничего дыхания она не слышала. Тихонько, словно маленький котенок, чихнула, а затем сползла на грязный пол, свернулась калачиком, подложив под голову какой-то чурбачок, и благополучно уснула. Алексей уверенно вел квадроцикл к месту крушения корабля. А что ему оставалось делать? Не найдут они там пилота, пусть р а щ у т по всему лесу. Мало ли куда инопланетянин мог запропаститься. Раевский за этих самых таирсов не в ответе. Вдруг его волк съел, или муравьи по кусочкам р а с т а щ и л и почуяв родную душу. Он вспомнил, как в первый день его гости пытались съесть муравья и усмехнулся в бороду. Всякое бывает. Как там девушка? Не испугалась, когда он ее в чулан запихнул? Еще бы как сделать, чтобы гости на обратном пути к ним заехать не решили? Вдруг инопланетянка выбралась наружу. Он ее, конечно, запер, но кто знает об их способностях? Может, они так же текучи, как и коты? Подъезжая ближе, все почувствовали запах гари. Привкус химии уже не было. Хорошо, не будет лишних вопросов. Эти люди слишком наблюдательны и подмечают то, на что обычный человек и внимание то никогда бы не обратил. Первой хорошей новостью оказалось отсутствие корабля. От серебристого корпуса не осталось ничего. Раевский подошел к краю образовавшейся воронки и заглянул вниз. На дне что-то чернело. Только идентифицировать непонятный сгусток как бывший звезда л ё т было проблематично. Двое молодых парней из команды генерала ловко спустились вниз. и осторожно подошли к объекту, предварительно замерив уровень радиации и выделение в атмосферу вредных веществ. Станислав Иванович, позвали ребята начальника. Все нормально, можно обследовать. Валяйте, отдал команду тот. Раевский усмехнулся. У военных такое фривольное отношение друг к другу было невозможно в принципе. Парни покрутили обуглившийся сплав, затем попробовали его поднять, но не смогли. Еще бы, красавец корабль, может и не был слишком большим, но по виду не уступал трехэтажному дому, а поднять дом двум парням, даже если они чрезвычайно сильны, не под силу. Только команда академии оказалась хорошо подготовленной. На их технике, оказывается, была лебедка. Останки корабля обмотали стальным трусом и вытянули наверх. Все люди, кроме Раевского и генерала, тут же подбежали к останкам корабля, охая и трогая его руками. Алексей. Тот-то я тебя не узнаю. Полковник поднял удивленный взгляд на командира. Раньше ты бы первый ринулся смотреть, что там за чудо к нам с неба прилетело. Михаил Викторович, не забывайте, что здесь я уже был и это все видел. И вниз спускался. Спускался. Полковник покаянно кивнул. Не измерив уровень радиации вредных выбросов, нет, нечем был. Пожал плечами Раевский. Молодец, выздоравливаешь. Похлопал его по плечу генерал. Узнаю прежнего полковника. Я же сразу говорил, что тайга меня вылечит. И все-таки это был искусственный объект. Восторженно закричал Петров и торжественно поднял над головой какую-то красную фигню. Этот материал не может быть природным. Он торжественно держал на вытянутой руке синий кусочек оплавленной пластмассы, в к о т о р о й Раевский узнал потерянную крышку от своего термоса. Странно, что она не сгорела в пламени корабля. Да, бог с ней. Он уже хотел отойти назад от восторженных уфологов, как в глаза ему бросилось тоненькое колечко, одним боком полностью зарытое в песке. Поднять его при в с е х означало, что они точно заберут артефакт с собой. Поэтому не придумал ничего лучше, как наступить на него ногой. Почему он решил, что это артефакт? Металл такого голубоватого с серебристым свечением на земле он не видел, зато видел на обшивке погибшего корабля. Пришлось долго и упорно стоять на одном месте. И даже делать вид, что это его не касается, когда у Фолги грузили метеорит в прицеп, который был прикреплен к одному из квадроциклов. Слава богу, те помощи не просили. А когда все поехали, он нагнулся, делая вид, что завязывает шнурок, подхватил и спрятал кольцо в карман. Лихо вскочил, в с е д л о своего железного коня. и рванул следом за всей экспедицией. У кордона гости с ним тепло попрощались. Владимирич, хорошо, что ты здесь был, поблагодарил его Петру. Иначе мы бы за день точно не у п р а в и л и с ь Найти бы все равно нашли, слишком уж этот звездный гость нас следил. Может, по стопочке зауспел? Мужчина изобразил известный всем русским жест з а т о п ы р е н н ы х пальцев. Только Раевский с ними пить не хотел, недотого было, пришлось отказать. Спасибо, конечно, но я же здесь не просто так, а на лечении. А сам знаешь, с лекарствами это дело несовместимо, тем более с такими. Он многозначительно поиграл бровями. Намекая на сложность употребляемых препаратов, мне же чуть не шизофрению поставили. с л у к а в и л конечно. Про шизофрению один из докторов на консилиуме заикался, но все остальные тут же отмели такой диагноз, сказали не тот тип личности, да и психика не та. Таблетки он с самого начала не выпил ни одной. Не желая т р а в и т ь с я химией, об этом никто не знал. Генерал лишь покивал головой, соглашаясь с аргументами полковника. Экспедиции пришлось проглотить о б ъ я с н е н и е хозяина к о р д о н а и отправиться во с в о я с я Он, конечно, понимал, что эти сюда явятся и может еще не раз. Придется т а и р е объяснить, что нельзя попадаться на глаза честной компании. Сейчас же, как только квадроциклы скрылись из вида, поспешил к девушке, оставленной в чулане. Он уже мысленно похвалил ее несколько раз за то, что не выбралась из чулана и не попалась на глаза уфологам.